Толковый словарик великорусского языка Ильфа и Петрова. Цитата. Помню, я-то отлично помню. Диван, двое кресел, дюжина стульев и круглый столик о шести ножках. Мебель была превосходная, гампсовская. Вот что такое гампсовская мебель? Уверен, это интересует всех наших слушателей. Гампсовская мебель. Речь идет о фирме, которую основал немецкий мастер Генрих Даниэль Гампс. В Российской империи он работал с конца 18 века Со временем основатель получил право Именоваться придворным мебельщиком О. Затем фирму возглавил его сын Тоже гамс Ну конечно, именно при нем изготовлялись гарнитуры Подобные тому, что описан в романе Знаменитая гамсова мебель ореховая Округлый форм на изогнутых ножках Обивалась кожей, штофом и лисицем Так, пойдем дальше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 Благодаря чему, что они навсегда натянуты. Это соответствовало моде начала XX века. Штучными же назывались брюки, сшитые по индивидуальному заказу, а -а -а, понимаешь? Вот а не купленные дело. в магазине или же лавки готового платья. Теперь понял, да? Подборы подборами назывались каблуки, потому что сапожник как бы подбирал их по высоте, слоями наклеивая несколько кусков толстой кожи друг на друга. Воробьянинов вносят так называемые полусапожки, фасона, который был в моде до начала мировой войны. Спасибо, теперь понятно. Итак...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 Хотя у настоящего мациста никаких усов не было лёшенька спаси меня, пожалуйста Я не знаю, кто такой мацист Тем более, были у него усы или не было у него усов Значит, мацист Это один из старейших киноперсонажей Созданный Габриэле Данунцио и Джованни пастроны Обычно его изображают похожим на Геркулеса Использующим свою огромную силу Для достижения героических подвигов Недоступных обычным людям Вот и все Зачем тут усы? Усы тут не нужны Да, усов у мациста не было а Вот интересно, пользовался ли он вежиталем? А что такое <с> а Помнишь, в уездном городе м было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий Что казалось, жители города рождаются лишь за тем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежиталем и сразу же умереть Ну, здесь все совсем просто. Я плохо знаю французский язык, зато довольно хорошо знаю английский. И помню, что vegetable – это овощ по-английски. А по-французски, вот подсказывает мне словарь, vegetal, буквально, растительный. То есть, vegetal – это туалетная вода с запахом трав и цветов. Как все просто. А вот тебе сейчас гораздо более прозаичная цитата. В канцелярию вошел рыжий бородатый милиционер в форменной фуражке, тулупе с косматым воротником. Под мышкой милиционер осторожно держал маленькую разносную книгу в засаленном полотняном переплете. Что такое разносная книга, а? Это очень просто. Разносная книга, то есть служащая для регистрации разносимых писем, документов. Все понятно. Так, давай перейдем к моде. Клавдия Ивановна лежала на спине, подсунув одну руку под голову. Голова ее была в чипце интенсивно-абрикосового цвета, который был в такой моде в 1911 году, когда дамы носили платье шантеклер и только начинали танцевать аргентинский танец танго. Что такое платье шантеклер? Элементарно, Ватсон. Платье шантеклер – Это платье яркое, длинное, узкое в талии, которое обтягивает бедра, а потом резко расширяется от колена. Мода на такие платья распространилась после петербургской постановки в 1910 году пьесы Ростана «Шантеклер», где действие, как мы знаем, происходит на птичьем дворе. Да. И все они там петухи и курочки. Совершенно да, Поэтому, наверное, и платье как раз имитировало вот такой вот птичий силуэт и расцветку. Спасибо. Да, пожалуйста. Ну, платье платьями, а следующая цитата совершенно о другом. «Взвод красноармейцев в зимних шлемах неустрашимо пересекал лужу, начинавшуюся у магазина «Стар ГИКО» и тянувшуюся вплоть до здания «Губплана». «Стар ГИКО» — вот тебе задачка. Ну, «ГИКО» — это губернское кооперативное объединение инвалидов, а «Стар» — «Старгородское».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 Теперь, говорят, жена прибежала назад, дура, а муж в допре сидит. Она ему передачу носит. Допр – дом принудительных работ. Одна из разновидностей советских тюрем в 20-х годах 20 -го века. Однако понятие «тюрьма» было из обихода бихода изъято. Это соответствовало актуальным пропагандистским установкам. Поэтому использовались вот такие эфемизмы, как «допр» – дом принудительных работ. Понятно. Двигаемся дальше и снова сталкиваемся с удивительной аббревиатурой. Они тогда были очень-очень в моде, надо сказать, в начале э, советских э, времен. «Ваши условия?» – спросил Остап дерзко. «Имейте в виду, я не похоронная контора». Условия издельные по расценкам «Рабиса». Вот не знаю, как правильно говорить, «Рабиса» или «Рабиса». Ну, я думаю, «Рабиса». Ну, пусть будет «Рабиса». Что такое этот «Рабис»? «Рабис» – это профессиональный союз работников искусства». Согласно тогдашним правовым установкам, местное отделение этого союза могло направить художников, которые прошли там регистрацию и не имели постоянного места работы в распоряжении организаций, заблаговременно приславших заявки. А вот мой вопрос. «Вопросов больше не имею». Это началась цитата, дорогие друзья. Итак, «Вопросов больше не имею». «Все понятно. Проклятая ручка».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 Так вот, что такое «самопадающая ручка» с пером номер 86? В данном случае номер, конечно, никак не связан с размерами ручки. Перья номер 86 были наиболее используемыми в школах, канцеляриях и так далее. но ну, а слово «самопадающая», конечно, пародия на слово «самопишущая да? ручка» с пером номер 86. А теперь обратимся к музыке тех лет. Прежде всего, Никифор Ляпес пошел в буфет. Никелированная касса сыграла мачиш и выбросила три чека. Что за мачиш, объясни мне, мальчиш, кивальчиш? Мачиш. Бразильский городской парный танец, а также музыкальный жанр, известный как бразильское танго. Движения в мачише носят откровенный Эротический характер Хо-хо Это -хо. да Это цитата из другого Ну что, вернемся к моде Но жизнь весны кончилась В люди ее не пускали А ей так хотелось К памятнику Пушкина Где уже шел вечерний кабеляж Где уже катавали молодые люди В пестреньких кепках Брюках-тудочках Галстуках собачья радость И ботиночках Джимми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 Остапу понравилось музыкальное вступление, исполненное оркестрантами на бутылках, кружках эсмарха, саксофонах и больших полковых барабанах. Так вот, я не понимаю, как можно на кружках эсмарха что-то исполнять? Действительно, сейчас мы представляем себе кружку эсмарха как большую, висячую такую резиновую или силиконовую клизму. Ну, конечно. Читаю, смотрите, я нашел историческую справку. Кружка эсмарха представляет собой пластиковую или силиконовую, реже металлическую кружку, емкостью 2 литра и так далее, и так далее. А вот теперь самое главное. Ранее кружки эсмарха изготавливались из стекла и фаянса. Так что в этой перкуссионной команде, состоящей из Малкина, Чалкина, Залкина и так далее, были бутылки... Стеклянные кружки эсмарха, саксофоны и большие полковые барабаны. Вот так. Замечательно. Ну, а теперь перейдем к заимствованию из французского языка. Вот что говорит Остап своему компаньону. Откроем пти-шво, из этого пти-шво будем иметь верный гран-кусок хлеба. Очевидно, что Остап противопоставляет ти и гран, то есть маленькое и большое. Но вот что значит шво, я понятия не имею. Да, совершенно верно, противопоставляет. Птишво, собственно, от французского птишво, лошадки. А -а -а. Настольная игра, имитирующая бега на ипподроме. По разграфленному картонному листу противники передвигают от старта к финишу фишки в форме лошадей, скорость передвижения которых определяется количеством очков, набираемых при поочередном бросании игральных костей. Я в такую штуку со своими детьми играл, когда они были совсем маленькие, но не знал, что это называется лошадки. Да, совершенно верно, птишво. Так, а вот, вот цитата. На месте героя романа Осокин в крайнем случае предпочел бы даже простоватую фенечку, пышная грудь, здоровый румянец и крепкая линия бедер, но никак не сволочь Эсмеральду, занимавшуюся хипписом. Так что такое хиппис? Хиппис – слово жаргонное, заимствованное из еврейского языка, мы его больше знаем как кипиш вот на сегодняшний день, совершаемое проституткой с одним или несколькими сообщниками Ограбление клиента, кража, шантаж и другой кипиш. Так это же очень серьезно. Это, да, большое нехорошее преступление. Цитата. «Когда мадам Грицацуева покидала негостеприимный стан канцелярий, к дому народов уже стекались служащие самых скромных рангов – курьеры, входящие и исходящие барышни, сменные телефонистки, юные помощники счетоводов и бронеподростки». мне рисуется подросток затянутый в какую то броню закованный да но ведь наверняка это не так леша пожалуйста просвети меня ну послушай бронеподростки термин относящийся к периоду официально допускаемой безработицы так так так согласно тогдашним политическим и правовым установкам учреждения и предприятия обязаны были обеспечивать несовершеннолетних работой для чего администрация сохранялась то есть Бронировалось угу. Минимальное количество рабочих мест Вот и все Бронеподростки при появлении соответствующих вакансий Надлежало прежде всего принимать на работу подростков по броне Все ясно, спасибо И вот интересная цитата И очень интересное слово, которого я раньше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 Такой примерно полуметровый брус, изогнутый специально. И на внешней стороне у него вырезаны вот эти самые пресловутые рубели, то есть такие ребра, о которые терлось белье и таким образом лучше отстирывалось. Этот же самый рубель используется в оркестрах народной музыки в качестве перкуссионного инструмента. Очень часто можно услышать такой звук «тррррк», Тр -тр -тр -тр -тр это специальные деревянные палочки проводят именно по Рубелю. И они так сейчас называются? Да, и у него есть еще более интересное название – «Валек». «Желоговыгибистый». Замечательно. Я это знаю, потому что у меня такой валёк был в наборе бирюлек Представляете, мы с дедом, с моим, играли в бирюльки в советские времена. Так, это так. были такие, знаешь, крошечные предметики, да, насыпанные в деревянную чашку. Да, конечно. И в частности, был там вот этот самый валёк. И мне дед про него рассказал, что у них вот на Рязанщине это называлось «Валёк желоговыгибистый». отрубели один шаг к другому еще более затейливому прибору, который называется клоповар. Вот смотри, э, цитата. «В аптеке был только крем Анго против загара, и борьба столь противоположных продуктов парфюмерии длилась полчаса. Победил все-таки Липа, продавший свояченице брендмейстера губную помаду и клоповар. Прибор, построенный по принципу самовара, но имеющий внешний вид лейки. Объясняй». ну Название само за себя говорит «Клоповар». Прибор этот состоял из цилиндрического жестяного сосуда с длинным узким носом и рукоятью, как у лейки или чайника. Изнутри, ко дну, припаивалась железная труба. В нее засыпали горящие древесные угли. Оставшийся объем заполнялся водой. Сверху клоповар был закрыт специальной крышкой. Соответственно, там поддерживалась температура кипения. Тонкой струей кипятка и паром обрабатывали щели в полу, мебели и стенах, где обычно гнездились клопы. Считалось, что такая обработка весьма эффективна. Спасибо, все понятно. вот еще интересный прибор. и полит Матвеевич, сидя на балконе, видел в своем воображении мелкую рябь Остенского взморья, графитные кровли Парижа, темный лак и сияние медных кнопок международных вагонов – но не воображал себе и полит Матвеевич. А если бы и воображал, то все равно не понял бы. Хлебных очередей, замерзшей постели, масляного каганца, сыпно-тифозного бреда и лозунга «Сделал свое дело и уходи» в канцелярии ЗАГСа уездного города Н. Что так же вот. из этих многочисленных слов тебе не понятно? Я не знаю, что такое «масляный каганец». А, каганец очень просто. Это светильник в виде черепка, пложки с фитилем, опущенным в сало или растительное масло. Понятно. Так это Все очень, очень древнее изобретение. Совершенно верно. Да уж, это точно не изобретение начала XX века никак. А вот теперь о приятном. Глядя на бумажку, дворник так растрогался... Что направился в пивную И заказал себе пару Горшановского пива Почему пиво горшановское? Я вот знаю, бывает жигулевское пиво ну, Хамовническое Узнаем, узнаем Давай. Горшановское пиво Это пиво, которое выпускалось на предприятиях Ранее принадлежавших Торгово-промышленному товариществу Горшанов и Корнеев А при публикациях В советское время Приведенная фраза была изъята Ай-яй-яй. <свят> <свят> так, ну хорошо. Вот интересный вопрос. Цитата. С вокзала и Ипполит Матвеевич ехал на низких санках, небрежно поглядывая на городские достопримечательности, на новое здание биржи, сооружённое усердием старгородских купцов в ассиро-вавилонском стиле, на колончу пушкинской части с висевшими на ней двумя большими круглыми бомбами которые указывали на пожар средней величины, возникшей в районе. Ну, что такое Каланча, я примерно себе представляю. Что такое осиро-вавилонский стиль тоже? Ну, меньше, чем Каланча, но тоже как-то... Ну, из Осирии и Вавилона, в общем, да, да, общем берущие да. начало. Но, причем тут бомбы, большие круглые бомбы. Рассказываю. На пожарных вышках, то есть Каланчах, размещались круглосуточные посты. То есть, постовой непрерывно смотрел во все стороны на 360 градусов и, обнаруживший дым и огонь дозорный, вывешивал круглые кожаные шары размером примерно с человеческую голову, так называемые бомбы. Сторона, где они вывешивались, обозначала часть города, количество, интенсивность и размеры пожара. Как интересно. Да, серьезно. Этого я тоже не знал до прочтения романа Ильфа Петрова. Так, ну что, какая следующая цитата? Да.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 В августе 1926 года в Чубаровом переулке Ленинграда mm -hmm. было совершено нападение на фабричную работницу с последующим групповым изнасилованием. Фу! Да. Ну и давай закончим наш словарик на менее страшной теме. Вот такая цитата. «Колонна музработников в мягких отложных воротничках каким-то образом втиснулась в середину шествия железнодорожников, путаясь под ногами и всем мешая». «Грузовик, одетый новеньким зеленым паровозом серии «Ща», все время наскакивал на музработников сзади». «Что это за паровоз такой серии «Ща»?» Такую маркировку имели паровозы из серии, спроектированной Николаем Леонидовичем Щукиным. Выпускал их Харьковский завод с 1905 года. Причем уже тогда они считались ну, конструктивно устаревшими. и очень скоро были сняты с производства задолго до создания романа упоминание о серии щ это иронический намек подразумевается что в губернском центре где весной двадцать семь -го года открытие первой трамвайной линии воспринимается как значительное достижение символом технического прогресса стал паровоз давным-давно устаревшей конструкцией. Спасибо, спасибо, дорогие слушатели. Если у вас возникнут какие-либо еще вопросы по тексту Ильфа Петрова, звоните нам в издательство ВИМБУ, и мы с удовольствием запишем для вас пояснение. Спасибо Илье Ильфу и Евгению Петрову. Спасибо Алексею Кортневу. Спасибо Лёше Богдасарову. Всего доброго. До свидания. До встречи.